Глава 55. Кэти катала машинку по столешнице то туда, то сюда. — Отлично, — мягко приговаривал Робин. — Злого клоуна больше нет. Девочка с женщиной свободной. Они уезжают. Кэти, сжав кабриолет, не сводила глаз с машинки, словно больше ничего в этом мире не существовало. — Я все-таки позвоню твоим родителям, ладно? — девочка вновь замотала головой и скрипнула зубами. Кабриолет она двигала все быстрее, от домика к краю стола и обратно. Все ее тело сотрясала дрожь. Девочка с женщиной в безопасности, терпеливо уговаривал ее Робин. Незаметно взяла телефон и отправила сообщение Клэр. Я нашла Кэти с ней все хорошо. Сама привезу ее домой. Из горла девочки вырвалось рыдание и по щеке скатилась слеза. Машинка продолжала курсировать по столешнице. Убрав телефон, Робин присмотрелась к действиям Кэти. На протяжении двух месяцев она оценивала достижения своей маленькой пациентки и знала, что та исключительно много внимания уделяет мелким подробностям. Сейчас кабриолет ехал по направлению к домику. Фигурка Джокера по-прежнему стояла в гостиной. Робин уже несколько раз повторила, что тот умер, однако Кэти его упорно не убирала. Ни на полку. Не в могилку в песочнице. Не верила, что Джокер мертв. «Плохой клоун умер. Я видел его смерть своими глазами», — настаивала Робин. «Ты ведь мне доверяешь?» — Катя кивнула. «Значит, мы можем убрать его из домика». Девочка покачала головой, направила машинку к дому и остановила чуть поодаль. Забрала пассажирок. Поставила их так, словно они держатся за руки — и заставила подойти к двери. «Злого клоуна больше нет», — вздохнул Робин. «Он не сможет...» Она вдруг замолчала, присмотревшись к игрушкам. Похоже, Кэти вовсе не пыталась сказать, что чего-то боится. Судя по всему, она проигрывала случившееся в прошлом событии. Не день ли похищения? Робин проглотила комок в горле. Они ведь решили, что похититель Канн. В конце концов девочку удерживали в его доме. Вот только доказательств не было. Скорее даже наоборот. Ей вспомнилась поездка с Клэр в заброшенную хижину, где нашли туфельки Кэти. Тропа туда вела совсем незаметная. Если человек не местный, запросто проедет мимо. Значит, похититель, скорее всего, в Беттельвилле не живет. Однако хорошо знаком и с городом, и со старой заброшкой, где подростки устраивали... Импровизированные вечеринки. Кан ведь захватывал взрослых женщин, увозил в багажнике и потом убивал. Никакого интереса к маленьким девочкам не выказывал. В голове у Робин всплыл ответ Канна, когда она заявила, что есть и другой человек. Она-то думала о жертве, о которой не знает полиция. И Кан отчего-то занервничал. А потом расслабился, стоило Робин обмолвиться о еще неизвестном убийстве. — Нет, девчонка, тебе точно ничего не рассказала. Ай, сука, все-таки ей удалось сбежать. Она тогда решила к идти. С другой стороны, побег-то девочка совершила давно. Откуда такие эмоции? Значит, Кан говорил о другом человеке. Кто еще мог сбежать? — Конечно... Сообщница скрылась, осталась на свободе, хотя самого Кана полиция вычислила. Проводясь Кэти сеансы, Робин уверил себя, что в домик бедняжка заселила жертв убийцы самого Кана и себя. Только выходит женщина с тортом вовсе не жертва. Кэти каждый раз ставила ее рядом с маленькой девочкой то ли мать, то ли страж, не дающий вырваться из темницы. И точно кто-то из местных. Женщина, которая, видимо, провела последние годы не в Беттельвилле, жила в том доме, где Кан держал в плену Кэти. Девочка снова посадила фигурки в машинку и начала катать ее взад-вперед. Поглядывала на Робин. Поняла, наконец, с чего бы Кэти бежать через окно, увидев кого-то на улице. Ребенок она не глупый наверняка осталась бы у себя в комнате и дверь заперла бы и окно. Стало быть, опасность поджидала не на улице. Выходит, бежала Кэти от человека, находившегося в доме. Элли. Вот кто два года провел в другом городе. Вот кто вернулся лишь недавно. Она ведь заявляла, якобы видела нечто подозрительное в тот день, когда исчезла Кэти, а сама -то в то время должна была находиться в колледже. Робин вспомнила их с Мелоди «Завтрак» в кафе. Джимми рассказывал, что Элли окончила колледж. Такой же именно. Вроде бы он говорил о сценариях и фильмах. Да, точно. Элли изучала медиа и кинематографию. Как и кам кстати. Ее два года не было в Беттельвилле. В город она вернулась за пару-тройку недель до побега Кэти. Наверное, в колледже и познакомилась с Канном, бросила учебу и переехала к нему. — А встреча в супермаркете? — Робин разговаривала с Элли, когда в магазин вошли Клэр и Кэти. Девочка тогда замерла от страха, и Робин решила, что причиной тому — неожиданная встреча вне игровой комнаты. Ничего подобного. Она просто увидела Элли. По первой версии полиции, Кэти похитил кто-то из близких знакомых, ведь следов борьбы не было. Девочка, похоже, села в машину добровольно. В машину своей прежней няньки. Сегодня Клэр и Пит оставили Кэти дома наедине с Элли, той самой женщиной, которая ее и похитила. Вероятно, Элли даже не слишком и лгала. Да, Кэти заперлась у себя в спальне, потом выскользнула в окно, бежала, но не навстречу опасности, а от нее. Кэти... — скрипло пробормотала Робин, указывая на женщину с тортом. — Это Элли? Твоя нянька? Девочка кивнула, и ее подбородок мелко задрожал. — Ясно. Ладно, не бойся. Я обо всем позабочусь. Она вытащила телефон. Надо скорее позвонить Натаниэлю. В этот миг раздался стук в дверь. Робин подняла взгляд от телефона, и Кэти вцепилась в ее руку. — Не бойся, — повторила Робин. Сейчас она сходит, посмотрит, кто пожаловал. Только сперва на этот раз в дверь позвонили, а затем раздался голос. «Робин!» — голос Элли. Дрожащие пальцы Робин торопливо забегали по экрану телефона. Входная дверь со скрипом открылась.